Глава двадцать Я стояла в саду у каменного фонтана и смотрела, как восходит солнце. Я выждала в своей комнате, пока Цезарь покинет виллу, и выскользнула из спальни, не в силах дожидаться пробуждения остальных. Я устремилась навстречу голосам проснувшихся птиц. Утренний воздух был свеж прохладен. Статуи, клумбы и живые изгороди окутывала легкая дымка, которая вскоре разгонят солнечные лучи. Я ощущала себя обессиленной от переизбытка впечатлений. Долгое путешествие, прибытие в незнакомую страну, а потом прекрасная бессонная ночь. Голова моя кружилась. Я опустил руку в чашу фонтана и плеснула воды себе в лицо. Жаль смывать его поцелуя. Но что поделаешь? Потом я села на одну из каменных ступеней и подумала, наверное, следовало бы свято хранить не только память но и реликвии той ночи, никогда не умываться и не менять платье и покрывало на постели. Мысль о вечно развороченной постели со священными, неприкосновенными простынями заставила меня молча рассмеяться. Муссион любви, разумеется, нелепая идея, но ведь на миг она пришла мне в голову. Солнце поднималось выше, и щебет птиц затихал. Как он говорил, официальные обязанности поглощают целиком? Когда я увижу его в следующий раз, он будет принадлежать дневному времени, миру римской политики, дипломатии и этикета. Мы вручим друг другу подарки, он пригласит меня на свой триумф, и мы будем обмениваться политическими любезностями. Встреча двух глав государств, ничего более». Вскоре Цезарь вернулся на виллу верхом в сопровождении внушительной свиты. «Одетый в тогу столь ослепительной близны, что я заморгала», На коне он держался с удивительной грацией исключительно прямо. Возможно, благодаря этому он казался выше ростом. Перед ним шли ликторы со странными связками прутьев, в середину которых были воткнуты топорики. Я знала, что такие связки считаются время символом власти. Количество лекторов показалось мне огромным. Позади Цезарь вышагивал отряд солдат. «Это личная гвардия? Телохранители?» Я ожидала его у входа в дом, сидя на маленьком троне, предусмотрительно привезённом из Египта. Ведь было ясно, что без церемонии не обойтись. А просить Рим одолжить мне трон, по меньшей мере, не дипломатично. Оделась я в наряд для обычного, а не парадного приёма, поскольку визит считался личным, а на дворе было утро. Признаться, самочувствие моё оставляло желать лучшего, да и внешний вид тоже. Поодушевление ночи сменилось усталостью и нервозностью, Право, мне не хотелось видеть его сейчас. Не так скоро. Может быть, в другой день? Цезарь приблизился. Я вцепилась в подлокотники трона. Он направился вперёд, оставив свою свиту позади. Я слышала, как цокают по гравию копыта его коня. Цезарь взирал на меня с седла, и его лицо не выдавало ни малейших признаков узнавания и вообще никаких эмоций. Некоторое время мы находились на одном уровне. Он на коне, я на троне — установленном на широкой лестнице виллы. Потом он одним быстрым движением спешился и неторопливо поднялся по ступенькам, не сводя с меня глаз, тёмных и бесстрастных. Ко мне приближался незнакомец, представляющий Рим, и окружённый сонмом людей с причудливыми символами власти в руках. Я терпеть не могла топоры, а тут их было множество, и все повёрнуты в мою сторону. А цезарь, он казался совсем другим, Неожиданно мне стало страшно. Зачем я вняла его зову и доверилась ему и Риму? Топорики поблескивали в лучах солнца, издевательски ухмыляясь. Здесь я была пленницей. Ликторы остановились, ацалютовали мне сверкающими топориками, развернулись, и процессия удалилась. Вскоре стих даже топот сапог. Когда я вернулась в комнату, в ней уже незаметно навели порядок. Помещение проветрили, постель сменили, полы подмели и развесили повсюду пучки ароматических трав. Всё исчезло. Бурной волшебной ночи словно и не было. Интересно, видел ли кто-нибудь из слуг, как приходил и уходил Цезарь? Вряд ли. Он наверняка позаботился об этом. Хормиона уже одел Цезариона, и он играл посредине комнаты с Птолемеем. Все они выглядели хорошо отдохнувшими и исполненными любопытством. «Что это за солдаты тут маршировали?» — поинтересовался Птолемей. «А какие чудные штуковины у них на плечах! Забавные связки против с лентами топориками!» «По-моему, эти штуковины являются символами власти или знаками достоинства должностных лиц», — пояснила я. И тут же осознала, что мне не помешал бы хороший советчик, знаток римских обычаев и истории. «Цезарь, ясно, делает роль, на себя не возьмет. Но как найти нужного человека самой, — не поставив себя в неловкое положение. «Все здесь так странно», — продолжил Птолемей, радуясь новизне впечатлений. «Деревья невиданные, язык сплошная тарабарщина. А чуднее всего эти тоги. Разве у них не жарко?» От дальнейшего развития щекотливой темы мальчика отвлекли слуги. Они принесли подносы с едой. Птолемей тут же принялся пробовать кушанье, интересуясь, из чего они сделаны как называются. После еды мы отправились гулять по вилле и садам. «Всегда интересно получить доступ к чьим-то владениям в отсутствии хозяина. Тень Цезаря незримо присутствовала здесь, в каждой детали сада и домашнего убранства, но самого его не было, и я могла свободно выбирать и не торопиться, если что-то меня особенно интересовало. В детстве меня очаровала история о психее во дворце невидимого Купидона. Я выучила её наизусть». Когда она бродила по чудесным покоям, с ней заговорил голос, воплощавший всю нежность и мягкость. «Прекрасная царевна, все, что ты зришь, здесь твое. Повелевай нами, мы твои слуги». Исполнившись изумлений и восторга, психия огляделась по сторонам, но никого не увидела. Голос продолжил. «Вот твоя комната и твоя постель, вот твоя ванна, а в соседнем Олькове тебя ждет еда». Психея приняла ванну, Облачилось в приготовленное прекрасное одеяние, уселось в резное кресло из слоновой кости, и перед ней мгновенно возник стол, уставленный золотыми блюдами, самыми изысканными яствами. Невидимые слуги предугадывали каждое желание. А невидимые музыканты играли на кефарах и пели. Долгое время психия не видела хозяина этого дворца. Он посещал ее только по ночам и уходил до рассвета. Психея просила мужа, чтобы он разрешал сестрам навестить ее. Поначалу они обрадовались встрече с младшей сестрой и тому, что она в безопасности, но вскоре великолепие и роскошь дворца зародили в их сердцах зависть. Они стали приставать к ней с вопросами, грубо задевающими ее мужа. «Уж не чудовище ли он?» — спрашивали они. «Дракон, который в конце концов сожрет тебя? Вспомни, что предсказал Оракул». Я улыбнулась. Моя любимая история воплотилась в жизнь, и в роли психеи выступала я сама. Правда, я знала Цезаря и видела его. Он не тот, за кого себя выдает. Если бояться кого-то, бойтесь его. Слова пирата зазвучали вдруг в моей голове. Исполненный ненависти разбойник, что он знал? История закончилась счастливо, ибо невидимый муж Капидон нежно любил психею и оберегал от зависти своей матери Венера. Однако Цезарь, потомок Венеры... Неожиданно обстановка виллы стала приобретать зловещие оттенки. Нельзя смешивать смертных людей и богов. «Какая прекрасная статуя!» — с восхищением сказала я. Уверена, это копия работы Проксителя. Знакомство с виллой и садами заняло у нас целый день. Вечером мы приготовились к тихому ужину и восхитительной ночи. Сумерки здесь были нежными и продолжительными как будто день никак не хотел расставаться с Римом. В Египте, который расположен гораздо южнее, свет сменялся тьмой намного быстрее. Я прилегла с наслаждением, уронив голову на подушку. Вошла Хормиона, села на низенький табурет рядом с моей кроватью и тихо заиграла на флейте, как делала дома. «Ты довольна, что приехала сюда?» — спросила она. «Пожалуй, да», — ответила я, хотя настоящей уверенности у меня не было. Я с нетерпением ждала прибытия двух других кораблей с моей свитой. Казалось, что знакомое окружение придаст мне уверенности. Больше всего сейчас недоставала Мордиана, хотя я прекрасно понимала, что уж он-то приплыть не может. — Мне очень хочется посмотреть Рим, — сказала Хормиона. Я просто умираю от любопытства. — Почему бы и нет, — ответила я. — Мы можем отправиться завтра. — Я хочу посмотреть Рим, а не показаться Риму, — усмехнулась она. «При твоём появлении отовсюду будут стекаться любопытные толпы. Каждому охота взглянуть на знаменитую царицу Египта. боясь такой своей темы мало что увидим». «А мы пойдём под видом римских матрон», — предложила я. «Которые не говорят по-латыни?» Хармиона рассмеялась. «Мне понравилось, как изменилось лицо Цезаря при известии, что ты понимаешь этот язык. Правда, тут-то несколько преувеличила». «Верно». Но времени нашего отъезда я выучил латынь в совершенстве. Таково было мое твердое решение. И даже сейчас я в состоянии объясниться при необходимости. В конце концов, от нас требуется немного. Задавать простейшие вопросы, отпускать элементарные реплики. Отличный день, прекрасное вино и так далее. Ну, давай попробуем. Давай завтра отправимся на форум. И в большой цирк. Представляешь, как я удивлю римлян на перу, если буду знать их город». «Нет ничего лучше, чем открывать неизвестное. Ты раздобудешь нам одежду». На следующее утро от отправились в город богато украшенные носилки. Там возлежали две степенные матроны, челицы лица были скрыты вуалями. Нам с Хармионой стоило немалых трудов облачиться в незнакомое одеяние. Длинные стлы со множеством складок по подолу и широчайшие палы, в которые мы затрапировались так, что не выбивалось и приодевалось. «Мне кажется», — заметила Хормиона, — что основное назначение римской одежды — скрывать все телесные особенности. Я хихикнула. «Да, на наведу лишь лицо, кисти, рук и ступни». «Может, они не любят своё тело?» — задумалась она. «Очевидно», — сказала я, девясь. «Что это за общество, где носят такие одежды? Они не только неудобные, но и некрасивые». Римляне, по слухам, стесняются всего, что относится к естественным функциям организма. За исключением Цезаря, подумала я, он во многих отношениях отличается от сограждан. Носилки покинули территорию виллы и двинулись к реке. Тибр оказался не широкой рекой, вода в нём приятного зелёного цвета. Я увидела причалы, где пришвартованы торговые суда, склады и торговые ряды вдоль берега. Там мы задерживаться не стали, поскольку портовые запахи отнюдь не манили к себе. С нашего берега, где простирались поля, мы смотрели на город по ту сторону реки. Он представлял собой беспорядочное скопление строений всех видов и размеров. То здесь, то там высились холмы, которые я попыталась сосчитать. Вроде бы их должно быть семь, но мне удалось насчитать лишь пять. День выдался жаркий и влажный, воздух над городом, Слегка мерцал, однако это не украшало вид. «Но ты вспоминаешь Александрию», — напомнила я себе. она считается самым красивым городом в мире. Вынося осуждение нужно быть объективной, а не сравнивать всё с родным городом». Мы продолжили путь вдоль берега, потом приблизились к мосту через реку, что вёл к островку в её середине. Я знала, что там находится больница, посвящённая Асклепио. Мы перебрались на остров, а потом по следующему мосту вышли на другой берег. И в тот же миг всё переменилось. Мы оказались в настоящем муравейнике, в толпе орущих, толкающихся и беспорядочно снующих по тесным улочкам людей. Моё внимание привлекала строительная площадка с уже заложенным мощным фундаментом. «Что это?» — спросила я одного из насильщиков, к счастью, говорившего по-гречески. «Новый театр, который задумал извести Цезарь» сказал он. «Это будет второй каменный театр. Цезарь хочет перещеголять Помпея, построившего первого недалеко отсюда». Потом мы резко повернули направо, и снова всё изменилось. Теперь нам с трудом удавалось пробираться через огромный рынок, где торговали цветами и фруктами. Над ним висел громкий гул голосов, столь же резкий, как смешанные запахи роз, полевых маков, лука и чеснока». Складывалось впечатление, что продавцы и покупатели жестикулируют и голдят одновременно, безо всякого смысла. Потом мое внимание привлекла корзинка с незнакомыми фруктами, темно-зелеными и светло-зелеными вперемешку. «Что это?» — спросила я. «Хочу попробовать». Носильщики поставили носилки, и я оказалась в самом центре шумной толпы, тщательно прикрыв лицо палой. Едва зная язык, я улавливала лишь обрывки, звучавших вокруг фраз, по большей части обычные рыночные разговоры. Люди торговались, расхваливали свой товар, жаловались на дороговизну, но время от времени я слышала слова «Цезарь и Клеопатра». Что говорят о нас простые люди? Насельщик вернулся с пригоршней фруктов. Оказалось, что это оливки, но крупнее другого цвета, чем я раньше видела. «Мы называем их чёрными и белыми оливками, Ваше Величество», — сказал насельщик. «Они растут поблизости, в области Пиццен». «Благословен пицен одарённый такими сокровищами вкуса», — пробормотала я, вгрызаясь в оливку. Сочностью своей она не уступала винограду, особенная, с ярко выраженным послевкусием. Выбравшись с рынка, мы оказались на широкой дороге. Она сворачивала налево у основания холма вершину которого венчали несколько храмов. Может быть, это и есть Капитолий? Если так, храмы на его вершине — одни из самых почитаемых в Риме, ибо в них находятся древние извояния покровителей города. Неожиданно дорога вывела нас к ровной широкой площадке, где посреди строений расхаживали люди. «Римский форум», — объявил носильщик. «Вот оно, сердце Рима. Прямо скажем, спланирован он плохо». Словно ребёнок решил сложить нечто из кубиков, но места на столе оказалось слишком мало. Здания жались одно к другому. Храмы, крытые портики, статуи выглядели так, словно их поставили здесь случайно, без какого-либо чёткого замысла. Отдельные строения были красивы, но впечатление целостности и гармонии не производили. Правда, такими видел мир и самих римлян, неуклюжими, невоспитанными, попирающими красотой, неспособными оценить гармонию. «А ведь они, наверное, находят весь этот хаос привлекательным», подумал мне. «Бедные римляне!» Моё внимание привлёк ступенчатый помост, украшенный ощетинившимися словно мордой вепри носовыми частями боевых кораблей, рострами. Наверное, это и есть знаменитая ростра, трибуна, где выступают политики, поддерживаемые наглядными свидетельствами военной мощи Рима. Как тонко. Сбоку находилось здание, привлекающее внимание своей простотой, словно коробка, поставленная на попа. «Что это?» — спросила я носильщика. «Должно быть уже уставшего отвечать на мои вопросы». «Курия, моя госпожа», — сказал он. «Там заседает сенат». «Значит, могущественный римский сенат заседает здесь? В таком гробу?» Внутри устроены ряды сидений с местами для сенаторов. Промолвил он, словно прочитал мои мысли, а потом с гордостью добавил. «Двери сделаны из бронзы». «Да, это единственное, чем можно похвастаться». Цезарь перестроил здание. Продолжал носильщик. Ему пришлось передвинуть курию, чтобы освободить место для нового форума. «Что?» — спросил я. «Какого форума?» «Цезарь строит новый. Он говорит, что старый некрасив и плохо спланирован. Чтобы народ не роптал...» Он оплачивает строительство исключительно из собственных средств. По слухам, это обойдётся ему более чем в миллион сестерцей. Ну, он может себе такое позволить. «Давай остановимся и посмотрим», — вдруг сказала я. Носилки послушно развернулись и направились через мощёный центр форума по широкой мощёной дороге между Курией и огромным крытым зданием. Мы оказались перед небольшим идеальным прямоугольником, окружённым колоннадами. Посередине красовался приветливый зелёный лук, а в дальнем конце находился беломраморный храм прекрасных пропорций. Храм ещё не освящен, — пояснил носильщик. Цезарь построил его во исполнение обета, который принёс перед последним сражением с Помпеем. Храм возвигнут в честь его предков. Я возрилась на храм. Он был прекрасен, не хуже, чем в самой Греции. Надеюсь, мне выпадет возможность присутствовать на его освещении, проговорила я. Мы вернулись на старый форум и пересекли его посередине, стараясь не задеть ни прохожих, ни статуи. По дороге нам попался еще один храм, который я признала достойным восхищения. А потом мое внимание привлекли примыкавшие одно к другому разнородные здания. Первое длинное, круглое, с колоннами, второе квадратное. Терпеливый насельщик объяснил. «Квадратное здание — это регия» где заседает коллегия понтификов и хранятся ее архивы. Круглый храм Весты, где поддерживают неугасимый священный огонь. и сталки девственные жрицы Весты, живут рядом с храмом. Вон, в том длинном здании. Это позволяет им постоянно приглядывать за огнем и... А в доме, примыкающем к коллегии понтификов, наверное, находится резиденция великого понтифика. Прервала его я. «Там живет Цезарь?» «Да, моя госпожа». «Его дом». Вот где он живет, посредине форума. И как только он это терпит? Мой взгляд прибежал на куда более привлекательный лесистый холм, что выселся рядом с форумом. На склонах красовались просторные особняки. Здесь любят селиться богачи. Сказал носильщик, проследив за моим взглядом. Холм-палатин. Там находится дом Цицерона. Он купил его у Краса. Там же и фамильный дом Марка Антония. «Да, будь я римлянкой». Я бы предпочла жить на полотене. Теперь мне стало понятно, почему Цезарь, помимо городской резиденции, имеет виллу за рекой. Эта короткая экскурсия дала мне очень много для понимания Рима. Жаль только, что большая часть уличных разговоров так и осталась для меня непонятной. Но даже если я не узнала, что думает простой горожанин о политике, я все же встретилась с Римом лицом к лицу».